У Стормера положение было сложнее. «Кого не убьют, а кого, быть может, и убьют», — возразил он. Стормер представил себе их прилет на Землю. Возвращение первой ракеты из межпланетного путешествия возбудит, конечно, сенсацию. Киносъемки, паломничество к звездолету любопытных толп, передача по телевизору, иллюстрации в журналах, вопросы кто, откуда, что за люди Стормера могут узнать. Стормер даже вздрогнул и тряхнул головой. «Я не лечу. Хорошо вам, Блоттон. Вы не имели дела с рабочими, да и барон тоже. Он витал в высших банковских сферах, и его не знают. А мое лицо приметили. Хорошо приметили, я полагаю. Нет уж, лучше я здесь с шестирукими буду иметь дело». «Ваше слово, барон». Маршаль захмыкал. «Да, его не знают, но роль-то банковского капитала отлично известна. Для барона Венера также казалось безопаснее земли, если бы не было шестеруких», — спросил Блоттон. «Если бы люди никогда не прилетали сюда, но они прилетят?» «Наганс еще успеет насплетничать», — вставил Сторнер. «Выходит, что ни там, ни тут нет от них спасения». Не то подслушав разговор, не то во сне, бывший епископ вдруг забормотал псалом о гневе Божьем, от которого не скрыться ни под землей, ни в пучине морской, ни на вершине горы. «Последняя ночь осужденного», — пробормотал Уэллер. Выцарилось молчание. «Венера, положим, велика», — продолжал Блоттон, — «пройдет немало лет, пока не овладеют ею. Уйти в дебри?» «И попасть в лапы шестяруких», — буркнул Стормер. «Уж поистине дыр много, а выскочить некуда. На земле, может быть, как-нибудь и вывернулись бы, если бы не эти проклятые Ганс и Винклер». «Пссс!» — блеснул свет электрического фонаря. Перед пещерой стояли вооружённые Ганс, Винклер, Жак и Мэри. «Разбудите текеров и шниры», — рассказал Ганс. «Что это за срочность такая ночью?» — дрогнувшим голосом спросил Блоттон. Он не ожидал столь решительных действий. «Я разбужу, товарищ Ганс, я сейчас разбужу», — засуетился Пинч. Он только прикидывался спящим и услужливо бросился выполнять приказания, разбудив, однако, как будто случайно, всех. Поднялся переполох. Блоттон уже овладел собой. Он с внешним спокойствием поднялся, поглядывая в угол пещеры, где лежало ружье. «Сядьте на место, Блоттон», — сказал Ганс. «Сядьте сказал Ганс и многозначительно поиграл ручной гранатой. Блоттон скрипнул зубами и уселся на место. Семья доктора Шнира, рамели недоумевающие, испуганные, быстро оделись и вышли из пещеры. «Идите за нами». Огонек электрического фонаря запрыгал по каменистой почве. Послышались удаляющиеся шаги. Пинч выскользнул из пещеры и исчез во мраке. «Первая партия — расстрел!» — сдавленным голосом произнес Уэллер, заикаясь, как барон. «Мученики! Боже! В руки твои придают дух мой!» — простонала леди Хинтон. «Их расстреляют, за нами придут!» И как бы в подтверждение ее слов раздался выстрел. Женщины истерически вскрикнули. В наступившей паузе послышалось шуршание камней под чьими-то ногами. Вбежал бледный взбешенный пинч. Мержавец Он хотел подстрелить меня в темноте, но не попал». «Кто? Конечно, Ганс. Наверное, он. Я крался позади, хотел узнать, в чем дело, и подслушал. Я услышал. Ганс говорит уведенным. «Не бойтесь, я веду вас в ракету, и мы немедленно летим на землю». «А остальные?» — спросил Шниров. «Остальные останутся на Венере». Шнирер начал кричать, что он тоже остается, как последний часовой при разрушении Помпеи. Цивилизация погибла, он не хочет возвращаться на землю, где царят машины. Амеля начала уговаривать отца, и Шнирер, кажется, согласился лететь. Тут что-то заговорил Ганс. Я хотел подойти поближе, чтобы лучше расслышать. Задел ногой камни, они зашумели. Кто идет, крикнул Ганс, стрелять буду. И тотчас выстрелил. Я этого так не оставлю. Мы с ним еще посчитаемся. Блоттон вдруг вскочил. Быстро, резко, решительно он казался обезумевшим. «Смерть здесь, смерть там, смерть всюду. Животные, загнанные в яму западню, обреченные. Да, мы погибнем, но пусть погибнуты они». И он бросился к оружию. «Вы опоздали, лорд», — мрачно сказал штормер «Они уже далеко, и раньше нас войдут в ракету». А вашей пулей оболочку ковчега не прошибешь. Звездолет готов к отлету. А они улетят, улетят. О, зверги Они отняли у нас все и теперь отнимают жизнь».